Глава двадцать вторая. Как только я очутился в разломе, в ноздри ударил зловонный запах тлена. Подобный запах можно встретить в древних могильниках, где не осталось ничего, кроме костей и пыли. Впереди виднеется еловый лес, окутанный туманом. Позади меня — бездонная пропасть, конца и края которой не видно. Рядом же со мной псина, чей рот не затыкался ни на секунду. «Ну и манища тут!» Недовольно буркнул хрюн и потянулся. «Закрой пасть!» — прошептал я, прислушиваясь. «Как скажешь! Ты главный! Ну, может, вернемся обратно или пожрем! У тебя еще осталось то мясо!» Лавуазье сглотнул слюну и стал носиться вокруг меня. «Ну же! Скажи, что мясо еще есть! Пожалуйста! Хочете лапу дам!» «Я хочу, чтобы ты заткнулся!» — прошипел я, придавив пса взглядом. Ой, это грубо! Я же всего лишь!» Хрюн замолк на полусловии и стал водить мордой из стороны в сторону. «Слышишь, кто-то плачет! Идем посмотрим!» Зеленоглазый болтун сорвался с места и скрылся в тумане. Я проводил его взглядом и тяжело вздохнул. «Животных я, конечно, люблю...» Вот только мне кажется, что с этой псинкой я еще намучаюсь. Вытащил из поясной петли молот и не спеша побрел следом за хрюном, чей силуэт было прекрасно видно с помощью всевидящего ока. Под ногами шелестела засохшая листва. Еле с потрескавшимися стволами взирали на меня с немой мольбой. Деревья как будто просили сжечь их, дабы прервать бесконечные страдания. Если честно, этот план мне весьма понравился. Всяко проще спалить весь разлом, чем зачищать его. Если бы хрюн не умчался в туман, я бы так и поступил. Я собирался позвать пса, но в этот момент раздался пронзительный вопль, от которого в ушах запищало. Я скорчился от боли, пытаясь обнаружить источник звука. К сожалению, вокруг не появилось ни единой новой энергетической точки. А вопль, казалось, нёсся со всех сторон разом. В следующее мгновение мимо меня пронёсся хрюн, прижавший уши. «Валим! Валим! Валим!» — выкрикнул Лавуазье, летя на всех парах. Глаза у пса были выпучены так, что, казалось, они вот-вот вывалятся из глазниц. «Что случилось?» спросил я, посмотрев ему вслед, но хрюн не ответил. Впрочем, это и не требовалось. Я ощутил животный страх. По спине пробежал холодок, а кожа покрылась мурашками. Повернувшись в сторону, откуда донесся вопль, я заметил силуэт, плавно выплывающий из тумана. Седые волосы собраны в клубок на макушке, бледное лицо с острыми скулами и ввалившимися глазами. Это очень старая женщина. Костлявое тело обтягивает лохмотья платья, которые даже не трепыхаются при движении. Она остановилась в метре от меня и заглянула мне в глаза. От этого взгляда кровь в жилах моментально застыла, заставив меня перестать дышать от ужаса. Инстинктивно я занес молот над головой, чтобы разможжить старухи череп. Вот только донести молот до цели не успел. Костлявая неестественно широко раззявила пасть, полную гнилых зубов, и заорала с такой силой, что мои барабанные перепонки моментально лопнули. Из ушей хлынула кровь. От боли я выронил молот и рухнул на землю. Старая склонилась надо мной и продолжила орать, как будто ей совершенно не требовалось дыхание для столь продолжительного вопля. Мощная звуковая волна растрепала мои волосы, а внутренние органы сдавило так, что они готовы были разорваться в любой момент. «А, сука!» — простонал я, но даже не услышал собственного голоса. Моментально захотелось есть. С одной стороны, это хороший знак. Значит, регенерация работает на полную катушку, поэтому я все еще жив. А с другой стороны... Очень скоро ресурсы организма иссякнут, и регенерация отключится. Но хуже всего было то, что этот вопль подавлял волю. Я не хотел бежать или сопротивляться. Появилось желание сдаться в надежде, что старуха смелостивится и замолчит. Но сдаваться я не привык. Вместо этого призвал Галину и зашвырнул ее в сторону ближайшего дерева. Разумеется, я промахнулся, Но это было и не важно. Старуха отвлеклась на вопль Голема. Галина! Банша зыркнула в сторону удаляющейся Гали и, развернувшись к ней, заорала так, что ствол близ лежащего дерева взорвался от мощного звукового потока, а туман расступился, образовав десятиметровую поляну. В прошлой жизни я ненавидел кочевников. Их тактика «бей-беги» доставляла огромные проблемы. Сами посудите, гоняться по равнинам за шайкой разбойников — то еще удовольствие. Но сейчас их тактика идеально подходила для моей ситуации. Я призвал из хранилища оторву, и пока бабка орала, пытаясь достать Галину, я направил ствол ружья ей в голову. «Вы, конечно, извините, но вам на ухо наступил медведь. Не пойте больше!» Ухмыльнулся я и нажал на спусковой крючок. Мощный энергетический луч вырвался из ствола, скрыв бабку из виду. Прошив ее тело насквозь, луч устремился вперед, разнося в щепки все встреченные на пути деревья. При этом оторва ожидаемо взорвалась, оторвав мне кисть. Кровь хлынула на засохшую листву. Я с трудом скочил на ноги и, пошатываясь, поднял молот с земли. «Ну вот и все. Сдохла тва...» <как> В следующий момент дым от выстрела оторвы рассеялся. Я увидел, что старая не получила совершенно никакого урона. Она насмешливо уставилась на меня и снова разъявила кривозубую пасть. «Да сдохни ты, наконец!» — гаркнул я, на этот раз оказавшись на долю секунду быстрее, чем эта падаль. Молод со свистом обрушился на макушку старухи и прошел ее насквозь. Фигура бабки подернулась, словно была соткана из тумана, и растаяла, не оставив после себя и следа. «Какого хрена?» — изумленно прошептал я. «Призрак?» С подобными существами я сталкивался ранее. Их называли банши. Согласно поверьям, это сущности, предвещающие скорую смерть. Банши являлись рядом с домом обреченного на смерть человека стонами и рыданиями, оповещая, что час его кончины близок. На самом же деле, это вовсе не вестники смерти, а обычная нежить. Правда, в моем мире у Банши была плоть, и их можно было с легкостью убить, обезглавив. Здесь же все иначе. Опираясь на молот, я осмотрел землю в том месте, где и стаяла банши. Только засохшая трава и больше ничего. Ничего, кроме... В уши ворвался вкрадчивый многоголосый шепот. «Мишка, ты где?» — шептал голос Гаврилова. «Мишенька, я здесь, иди ко мне!» — шептала мама. «Щенок, а ты возмужал!» Единоглас. на голос! Я в центре тумана! Вместе мы накажем императора!» — весело говорил барон Архаров. Голоса сливались друг с другом. Среди них я встречал и давно забытые — голоса моих учеников, любимых, врагов из прошлого мира, но были и весьма свежие знакомые. Голос Остапа укорял меня за то, что я не смог спасти его. Артем проклинал меня за то, что я стал любимчиком нашего отца. Шульман предлагал весьма заманчивую сделку. Он говорил, что если я достигну центра тумана, то он подарит мне кровь шепчущего. Ментальная устойчивость трещала по швам. В разум стали вторгаться воспоминания, которые воспринимались реальными. Вот моя любимая улыбается и проводит по щеке своими нежными пальцами. Я чувствую ее дурманящий запах, тепло тела, дыхание на своей шее. От этого сердце забилось чаще, а ладони вспотели. «Михаэль, очнись, твою мать!» — заорал я и влепил сам себе пощечину. Боль обожгла кожу, но морок не рассеялся. Лишь стал совсем чуть-чуть менее реален. Сжимая в руке молот... Я зыркнул по сторонам, используя всевидящее око. Глаза по-прежнему видели лицо любимой женщины, но сквозь этот образ я смог разглядеть энергетический сгусток, принадлежавший Хрюну. Сломя голову, я побежал к нему. «Михаэль, куда же ты? Я здесь, останься со мной!» шептала моя любимая, но я продолжал бежать, бежать, натыкаясь на деревья, спотыкаясь, падая лицом в засохшую траву, от которой поднималась серая пыль, заставляющая меня чихать, как припадочного. Я бежал и бежал, пока не вырвался из чертова тумана. Вырвавшись из белесого марева, я облегченно вздохнул. Голоса затихли. Рядом с краем обрыва лежал хрюн. Он закрыл лапами уши, дрожал всем телом и жалобно поскуливал. «Вернуться!» «Я должен вернуться! Хозяин в опасности! Но тогда я умру! Не хочу умирать! Хочу вяленого мяса! Но если хозяин умрет, то я больше не поем вяленого мяса! А если умру я, то мне то мясо и даром не нужно! Хозяин!» Завыл пес. Я подошел ближе и слегка толкнул его в бок ногой. Хрюн подскочил так, что задняя лапа соскользнула в обрыв. Громко взвизгнув, Лавуазье подбежал ко мне и прижался к ноге, опасливо посматривая в сторону обрыва. «Хозяин, пошли домой! Мне тут не нравится!» — взмолился он. «Ага, пошли, блин! Видишь выход?» — раздраженно спросил я. «Нет!» — отрицательно покачал головой хрюн и поднял голову вверх. «А что ты на меня капает?» Лавуазье увидел обрубок моей кисти, с которого ему на макушку капала кровь, и рухнул в обморок. «Да уж, и эта всесильная тварь, державшая в ужасе всю округу!» «Ай, черт с ним! Сейчас нужно разобраться с тварями, живущими в тумане. Если бы всевидящее око могло их подсветить, я бы без особого труда разобрался с ними, а так...» «Галина — галактическая гонщица!» — прокричал голем на запредельной скорости, возвращаясь ко мне. Она и правда гонщица. Врезалась в ладонь с такой силой, что я потерял равновесие и едва не плюхнулся на пятую точку. «Голя, голя, голя, голя!» — орал, не унимаясь голем. «Видела что-то интересное?» — спросил я, морщась от громких звуков. Голя! «Галина! Галюся!» — завопила она, будто и не слышала моего вопроса. Возможно, ее тоже оглушила призрачная тварь. Желания слушать крики Гали не было, поэтому я отправил ее в чертоги разума, а сам потянулся к мане. «Гори-гори ясно, чтобы не погасло», — произнес я, хищно улыбнувшись. В ладони, где только что лежал голем, сформировался ревущий огненный шар. Со всей силы я зашвырнул его в сторону тумана. Пламя устремилось к стволу дерева, виднеющегося в белесой дымке. Удар. С шипящим звуком огненный шар погас. это как так-то? Да, туман влажный, но он ведь не мог затушить огненный шар, в который я вложил треть имеющейся манны. Что ж, придется вызывать тяжелую артиллерию. Я призвал Огнева и с улыбкой протянул ему горж жемчужин. Шо, опять? Недовольно спросил он. Так точно, товарищ старшина. Нужно, чтобы ты спалил к чертовой матери вон тот лес. Я указал кивком в сторону тумана и услышал вздох огнева. А, well ah, ладно, давай сюда эту погонь. Ah! Он разинул рот и зачем-то высунул язык. Я же просто швырнул ему в пасть горсть жемчужин, отчего огнев закашлялся. И в то горло пошло! пояснил он, скорчившись, и полетел в сторону тумана. С каждой секундой пламя огнева стремительно разгоралось. Когда он скрылся в тумане, огонь вокруг старшины распространился на добрых пять метров, а потом. Шука жоться! заголосил старшина, и я почувствовал, что он вернулся в чертоги разума. «Это как вообще понимать? Дух огня растворился в жалком тумане? Вы издеваетесь надо мной!» Возмутился я и посмотрел на кисть, которая уже практически полностью восстановилась. Осталось только отрастить большой палец. От такого зрелища В животе тут же заурчало, а в теле ощутилась слабость. Ну, конечно. Регенерация сожрала кучу полезных веществ, и теперь организм требует дозаправки. Я призвал из хранилища банку тушенки, после чего вдавил пальцы в крышку. Она со щелчком согнулась внутрь банки, а я измазал пальцы в говяжьем жиру. Вырвал жестяную крышку, но выбрасывать и не стал. Согнул ее пополам, чтобы использовать как ложку. Сел на землю, готовясь перекусить, и услышал над духом частое дыхание. «Молодой человек, когда идите, баночку не выбрасывайте!» Высунув язык, проговорил Хрюн, роняя слюну на мое плечо. «Держи, обжора!» Покачав головой, произнес я и поставил банку тушника перед псом. Хрюн тут же принялся жрать. «Забавно!» В этот раз жестянка его совершенно не смутила. Он одним укусом отправил в рот целую банку тушенки, переживал жесть, проглотил мясо, а помятую банку выплюнул. «Еще есть?» — спросил он, зыркая на мои руки. «О, боги! Надо было позволить Гаврилову тебя добить!» Вздохнул я и призвал из хранилища еще десяток банок. Одну оставил себе, девять бросил под ноги хрюну. «Я, конечно, извиняюсь, но, может, ты откроешь для меня банки?» — спросил Лавуазье, наклонив голову на бок. «Обязательно, но в другой раз», — ответил я, кивнув, после чего вскрыл свою банку и стал жевать. «А другой раз уже настал? А сейчас? А сейчас-то точно настал, да? Нет? А вот сейчас настал?» безумолко галдел хрюн, заставив меня призвать Галину. Голя галактически гламурная чувиха! заорал голем, летая вокруг меня. Хрюн от удивления разинул пасть и стал следить за траекторией полета Галины. Спустя пару минут у пса закружилась голова, и он рухнул на землю, прикрывая уши. «Галина — чудная Галина!» — не унимался голем. «К воплям Гали я уже привык, а вот доставучая трескотня хрюна...» порядком утомляла. Поэтому я перекусил под пение голема, размахнулся, чтобы выбросить банку с обрыва, но остановился, пристально посмотрев на нее. На дне банки красовалась надпись «Произведено на мануфактуре рода Архаровых». Забавно. Купил у Шульма на тушенку, принадлежащую мне по праву. Вот же жулик. Хмыкнув, я вышвырнул банку с обрыва и поднялся на ноги. Отозвал Галину и спросил. Лавозье, можешь определить, откуда шел шепот? Поскуливая, он посмотрел на меня расфокусированным взглядом и закрыл глаза. «Спасибо за помощь», — усмехнулся я. «Впрочем, помощь Блохастова мне не требуется. Когда в мой разум вторглись голоса и мыслеобразы, они меня звали в центр тумана. Что ж, тогда посмотрим, кто меня ждет в глубинах тумана». Выставив перед собой молот, я рванул вперед. Как только шагнул в белесое облако, видимость сильно сократилась. Туман как будто сожрал все звуки. Я бежал, слыша собственное дыхание, биение сердца, а больше не было ничего. Через 200 метров я встретил первую старуху. Она выскочила прямо на меня и даже успела заорать. Снова боль в ушах, кровь течет по коже, но, не сбавляя хода, я ткнул молотом в морду ведьмы и пробежал сквозь неё. Слева и справа мелькали высохшие деревья, у подножья которых лежали выбеленные кости. Людские черепа, позвоночники. Их были сотни. Интересно, эти люди приходили сюда, чтобы закрыть разлом, или же это местные жители Кунгура, которым не посчастливилось быть в него затянутыми? Как бы там ни было, дальше бежать стало еще веселее. Стали встречаться поваленные деревья, которые пришлось перепрыгивать, словно горному козлу. То и дело встречались банши. Они орали на меня, доставляя неприятные ощущения. Хвала богам, слух до сих пор не восстановился, из-за чего хоть голова не болела, а вот по потрохам било знатно. На сладкое в голову поползли чужие мысли, голоса, видения. Слева возник зеленоватый портал, через который я увидел комнату, залитую белым светом. В комнате стоял рабочий стол, компьютер. Это был бункер, который я построил в Дриморе. В окне портала показался мимо, принявший мое обличие, и помахал мне рукой. «Исследование завершено! Сто процентов!» Протянул он, указывая пальцем на компьютер. «Проклятие! Я могу узнать причину войн? Нужно только войти в портал, посмотреть краем глаза и...» Я уже сделал шаг в сторону портала, но в последний момент смог взять контроль над мыслями. «Какой к черту портал? Мой мир уничтожен. Это проклятый морок. Давай, Михаил, еще пару километров и...» Из тумана выскочило сразу две банши. Они взяли меня в тиски и синхронно заголосили. Звуковая волна ударила по телу. Сдавила грудь, волосы трепыхались так, будто налетел ураган. Я бросил молот в левую тварь, и она мигом растаяла в воздухе. Звуковая волна правой банши придала мне ускорение, благодаря чему я довольно быстро добрался до молота и швырнул его во вторую крикунью. «Михаэль, все тщетно!» «Твой разум на грани. Преклони колено, и король червей позволит тебе присоединиться к его воинству!» Прозвучал ракочащий голос в моей голове. «Что еще за король червей? О ком речь?» Встряхнув головой, я побежал дальше. Банши стали выскакивать со всех сторон. Слева, справа, спереди, сзади. Им не было конца. Я насчитал тридцать пять штук а после сбился со счета. Уродливые морды, кривозубые слюнявые пасти, визги, от которых в один момент мне стало настолько плохо, что, закашлившись, я выблевал струю крови. Похоже, внутренние органы повреждены. Вот же зараза! Я перестал пытаться уничтожить банши. Это бесполезное занятие. Вместо этого я лавировал между деревьев, используя их как щит. Да, твари по-прежнему попадали по мне звуковыми волнами, но хотя бы часть урона удавалось погасить. Не знаю, сколько я так бежал, полчаса или час, но в какой-то момент я выскочил на открытую местность, свободную от тумана. В центре этого пятачка на коряге, похожей на трон, сидела человекоподобная фигура. Вот только это создание явно не было человеком. Голова твари состояла из множества ртов, которые без конца открывались и закрывались, что-то выкрикивая. Кожа существа была полностью черная. Десятки глаз хаотично разбросаны по лицу, они ярко светились багровым. Заметив меня, тварь издевательски улыбнулась своими белозубыми ртами, после чего в мой разум ворвались тысячи голосов. Они кричали. Стонали от боли, звали на помощь, сыпали проклятиями. Это были женщины, дети, старики, взрослые, друзья, враги, убитые мною твари, а также существа, говорящие на неизвестных мне наречиях. Нескончаемый гул сводил с ума, заставлял корчиться от боли. Голова обещала взорваться от такого безмерно огромного потока информационного шума. «Заткнитесь! Заткнитесь!» Заорал я, хватаясь руками за голову. Ноги же продолжали упорно идти в сторону уродливой твари. Молот я выронил, чтобы прикрыть уши. Потянулся к Мане, но бесчисленные голоса сбивали концентрацию, из-за чего сотворить заклинание становилось невозможно. Все тело внезапно пробило сильная дрожь. Слабость в ногах, тошнота подступила к горлу. Из глаз что-то потекло, а после — из носа. Уверен, что это кровь. «Зараза! Не может, ведь все закончится именно так! Я должен выдержать! Еще шаг! Еще один! Ну же, Михаэль, мать твою, так! Давай, шагай! Еще чуть-чуть!» Из-за спины вылетела неясная тень и с чудовищной скоростью врезалась в грудину монстра, восседающего на коряге. Я с трудом сфокусировал зрение и увидел, что это хрюн. Правда, его удар так и не достиг цели. Пес завис в паре сантиметров от тела чудовища, а в следующую секунду рты твари синхронно закрылись и снова открылись, создав звуковую волну чудовищной силы. Получив удар, хрюн тут же потерял сознание и со скоростью снаряда улетел мне за спину, разбрызгивая во все стороны капли крови. Рты твари снова закрылись, всего на секунду. Но этого мгновения мне хватило, чтобы подбежать к чудовищу и ухватить его за горло. Большие пальцы пробили кожу твари, и в моей голове послышался едва различимый голос Ут. Голос, сливающийся с тысячами других голосов. Срывая глотку, я прокричал. «Ут! Активировать модификатор похитить!» Увы, договорить я не успел. Хищно оскалившись, пасти чудовища раскрылись и издали столь ужасный звук, что меня швырнуло назад, словно тряпичную куклу. Меня протащило по земле и бросило в туман, где я налетел спиной на массивный ствол ели. Дыхание выбило из легких, а перед глазами поплыли черные пятна.